Обязательно нужно говорить, что гусь-гусь – это приложение, чтобы у людей в голове осталась вот эта связь. А как правильно? Маркетинг или маркетинг? Как ты думаешь, чем отличаются Coca-Cola от Pepsi? Какие приемы используют маркетологи, чтобы привлекать покупателей? Фраза «давайте запрувим коммитменты в фоллоуапе» – это нормально. Привет, это Катя Лан, я редактор подкаста «Переверни пингвина». В нём дети-ведущие расспрашивают разных профессионалов об их работе. В каждом выпуске у нас новый ведущий, и в этом выпуске это Соня. Привет, меня зовут Соня, и я буду говорить с маркетологом самого приложения «Гуй-гуй», с Мариной Перфиловой. Всем привет, это я. Давайте сразу же вначале разберёмся, кто такой маркетолог и что он делает. Хороший вопрос. На самом деле, мне кажется, не только дети, но и многие взрослые не до конца понимают, что делает маркетолог. Поэтому мы решили перед этим подкастом спросить в наших соцсетях слушателей и читателей, как они это понимают. И результаты опроса нашего получились такие. 11% вообще не знают, кто это. 50% только догадываются, знают 39%, и часть из них написали свой ответ в комментариях. И если посмотреть на эти комментарии, там в основном ребята пишут, что это человек, который занимается рекламой и продвижением каких-то товаров. Это правильный ответ, но это не единственное далеко, чем занимается маркетолог. А расскажите тогда об этом. Маркетолог – это тот человек, который думает о том, как сделать так, чтобы товар покупали. Ну вот представь себе какой-нибудь товар, который выпускает много компаний, например. Сок. Есть один сок, есть другой, есть третий, есть пятый, есть десятый. Твоя компания – это одна из десятка компаний, которые выпускает сок. И задача маркетолога думать о том, как сделать так, чтобы покупали именно твой сок. Реклама — это только часть. То есть если мы говорим о рекламе, то что это такое? да Это, допустим, ролик по телевизору, это баннер на сайте, это какая-то листовка. То есть это просто самое простое и понятное, чем занимается маркетолог. Но на самом деле маркетолог — это такой человек-мозг, который по-хорошему должен понимать почти все процессы, которые происходят в компании, и должен иметь на них какое-то влияние. Он... И задачи маркетолога, то есть первых задачи, они формируют ценность. Для кого этот продукт и чем он лучше других? Потом ты анализируешь рынок. Что это значит? Ты смотришь, какие бывают соки, ты смотришь, как они уже себя рекламируют или нет, какого цвета у них упаковка. ну Допустим, есть соки зелёные упаковки, есть с красной, а с фиолетовой нет. И ты можешь стать более заметным, если ты сделаешь сок, например, с фиолетовой упаковкой. То есть ты думаешь и про то, как выглядит упаковка. Потом ты пытаешься узнать, кто именно покупает эти соки. Например, можно войти в партнерство с какой-нибудь сетью магазинов, взять у них обезличенные данные о чеках, покупателей и понять, допустим, вот этот сок покупают люди со средним чеком 5000 а вот этот сок покупают люди со средним чеком 1000 рублей. Значит, наверное, люди, у которых чек 5000 это, наверное, более такие обеспеченные люди, и значит, они думают, что для них подходит этот сок. А люди, которые меньше зарабатывают, думают, что для них вот этот сок. Или по чеку тоже можно понять. Это чек для одинокого, Человека, или для семьи, если там, допустим, есть какие-то детские таражки. То есть это много-много-много аналитики, много-много анализа всяких факторов. Значит, как я поняла, маркетолог занимается тем, чтобы из 10 марок сока выбрали, по крайней мере, в тройке лучших. Да. Если продукт известный, зачем тогда его продвигать? Если это хороший уже товар, и все знают, что есть продукт, такой стиральной порошок, и такая машина. Зачем им реклама? Хороший вопрос. Реклама им нужна для того, чтобы всегда оставаться в центре внимания, потому что новые продукты появляются, и они могут вытеснять один другой. Здесь хороший пример. Это извечно видов Кока-Колы и Пепси. Очень два похожих напитка. Но как ты думаешь, чем отличаются Кока-Кола от Пепси? Ну, вкусами разными. И из каких продуктов они сделаны? А ты можешь сказать, чем они отличаются по вкусу? Ну, вроде я помню, что Кола чуть менее слаще, чем Пепси. Да, конечно. Я сейчас точно не скажу, но, насколько я помню, проводились слепые тесты, где люди пробовали Кока-Колу и Пепси, и Пепси большему количеству людей нравилось. При этом у Кока-Колы продажи и известность выше. И это как раз за счёт того, что у Кока-Колы всегда была очень хорошо сформулированная и донесённая в рекламе идея, которая, по сути, вообще никак не связана со вкусом. У Кока-Кола всегда говорила о том, что это напиток, связанный с радостью, с праздником. Ей удалось сформировать эту связь, что когда ты хочешь повеселиться, ты заказываешь пиццу и к ней кока cola потому что всегда кока cola это весело. И вот если ты посмотришь ролики про Кока-Колу, там всегда какое-то веселье происходит. Ещё очень важный момент, и тоже довольно гениальный, который сделала эта компания, что они смогли зарифмовать себя с Рождеством и Новым Годом. Праздника, праздника, праздника, праздника, праздника. Вот праздник, который есть всему миру. Да, да. Вот видишь, ты помнишь, что у них волшебные новогодние ролики. При том, что, если мы подумаем, газировка, которую, как правило, пьют холодной, вообще никак ни с зимой, ни с Новым Годом, ассоциироваться не должна. Но они долго-долго в это вкладывали, и у них получилось. Есть ещё один фактор важный. Это то время, которое ты можешь занять у зрителя. То есть если у ты большой-большой компании и можешь тратить много-много денег, то у тебя будет много рекламных роликов или много баннеров. И тогда тебя больше запомнят. А если ты какая-то маленькая компания то ты вообще совсем по-другому думаешь. То есть, допустим, наше приложение «Гусь-гусь», <laughs> у нас нет много много денег, и у нас вообще не появится столько денег, чтобы а, снять рекламный ролик и поставить его на телевидение. И мы действуем другим способом. А какие это методы? Первое, что я стала делать, когда пришла и стала маркетологом «Гусь-гуся», я стала анализировать аудиторию, которая уже слушает «Гусь-гуся». То есть я посмотрела, где вообще люди это делают. И оказалось, что большая часть людей пока слушают подкасты «Гусь-гуся» на разных стриминговых платформах. и Это Яндекс музыка это Apple подкасты, это Саундстрим и так далее. При этом самое классное то, что происходит в «Гусь-гусе», у нас происходит в приложении. Там есть подкасты, которые никогда не появлялись ни яндекс Яндекс.Музыке, ни в подкастах. И мы поняли, что просто те, кто слушал нас там, даже об этом не знают. И нужно сделать так, чтобы они узнали. И сейчас мы стараемся на стриминговых платформах рассказать о том, что в нашем приложении много совершенно уникальных, очень интересных подкастов. приходить к нам в приложение, подписывайтесь на него, и тогда это всё вам станет доступно. И я всегда напоминаю, обязательно нужно говорить, что «Гусь-Гусь» — это приложение, чтобы учитывать, у людей в голове осталась вот эта связь. Вообще ассоциативная связь — это очень важно в маркетинге, и поэтому много в рекламе построено на том, чтобы одна и та же фраза повторялась много раз, много раз, много раз. Например, есть один билетный агрегатор, который всё время говорит, что это дешёвые авиабилеты. И все просто, когда у них в голове возникает фраза дешёвые авиабилеты, сразу вспоминают этот сервис. Я лично слушаю ваш подкаст на Яндекс Музыке, но теперь я буду слушать в самом приложении. Вот видишь, значит, <см�> мой маркетинг работает. Я надеюсь, что так и случится, потому что мы с командой очень верим в наше приложение и в те подкасты, которые там выходят. Ибина. Какие приёмы используют маркетологи, чтобы привлекать покупателей? Вот, например, у компании есть пылесос подешевле и пылесос подороже. Они отличаются какими-то функциями. И покупатель смотрит, ну, как бы отличаются не сильно. Буду покупать подешевле. Вроде логично. Как компании сделать так, чтобы люди стали покупать пылесос подороже, и, соответственно, компания зарабатывала больше денег? Как ты думаешь? Я думаю, нужно сделать рекламу и сказать, что вот у нас хороший пылесос, и перечислить все его функции. Вот возьмём робот-пылесос. Там можно скачать приложение, они там напишут. Вот, например, некоторые китайские производители делают только китайский язык в приложении своём, и всё. А людям непонятно, что этот робот-пылесос говорит. Вот, который робот-пылесос подороже, может сделать язык, на который... Удобнее говорить тому человек который это купил. Класс. Мне кажется, ты сможешь точно стать маркетологом, когда вырастешь. Ты всё правильно абсолютно сказала, что нужно более подробно описать те функции, которые отличают этот пылесос. Но есть ещё один приём, а, и он вообще хакает систему. Компания, у которой вот были два пылесоса, может выпустить третий пылесос, премиум пылесос, самый офигенский пылесос со всеми классными функциями. Да, допустим, два в одном и даже сверх того. И человек, когда принимает решение, типа могу купить подешевле, могу купить подороже. А когда у тебя выбор из трёх, Ты такой, ну, дешёвый, что-то дешёвый, дорогой, что-то дорогой. Я куплю средний, золотая середина. А таким образом производители пылесоса делают так, что люди начинают покупать пылесос подороже. А вот этот вот самый классный, супер-пупер премиум пылесос, они просто выпускают небольшим тиражом и ничего не теряют с того, что его особо не покупает никто. маркетологов маркетологам хорошая лайк. А какие ещё приёмы есть? В целом, есть много всяких приёмов, они все Не такие изящные, как приём с пылесосом, но они все такие хитренькие. И один из приёмов – это скидки, которые все знают. И вообще многие так делают, что у тебя есть какое-то там, допустим, платье вечернее, которое ставит 5000 Но ты, выкладывая его на Marketplace или в интернет-магазин, пишешь 10000 тысяч, зачёркнуто, 5 000. И тут сразу человек думает, блин, в два раза дешевле, точно, срочно надо брать это платье. Даже может, оно ему и не нужно. Но это, к сожалению, влияет на человека. Я совершенно не призываю так делать. Я за частный рынок и за честное ценообразование. И считаю, что если делать скидку, то скидку стоит делать от реальной цены, которую вы действительно продаете. Потому что, допустим, другой маркетплейс, другая площадка для продажи товаров имеет практику проверки того, насколько скидка честная. То есть у нее есть внутри продукта аналитика, который смотрит, ага, 30 дней товар продавался по такой-то цене, а потом стал продаваться дешевле. То есть там 30 дней товар стоил 5000 а сегодня сделали скидку, и он стоит 4. Это честная скидка мы её пропустим. А если товар стоил 5000 а потом вдруг написали, что он когда-то стоил 10, то такую скидку мы не пропустим и не будем её показывать. Распаковка всякой всячины на видео – тоже маркетинг? Да, конечно. Ну, то есть кто-то снимает распаковку, потому что продвигает себя. То есть блогер какой-то знает, что люди любит смотреть распаковки товаров, и чтобы его больше смотрели, делает эти распаковки, потому что продвижение блогерами самих себя — это тоже маркетинг, просто они сами себе маркетологи. Если какой-то бренд присылает блогеру коробочку с товарами, чтобы блогер о нём рассказал, это тоже маркетинг, потому что здесь бренд заходит в популярный видеоформат и знает, что его люди сами по себе любят смотреть — не воспринимают это как какой-то рекламный ролик, который, фу, скорее бы промотать, а просто смотрят с удовольствием, и всем хорошо от этого. Я поняла. А расскажи какие-нибудь интересные случаи, которые придумали маркетологи, а люди не догадывались. Может быть, не совсем подходящий пример, но довольно гениальная история именно маркетинга. И это iphone. И это довольно частая вещь в современной жизни. А когда-то ни у кого никаких айфонов не было. И они не были нужны. Ну, то есть у людей, в принципе, в голове не было потребности, что мне нужен не телефон, как телефонная трубка, чтобы звонить, А что мне нужна какая-то маленькая штука в руках, которую я буду фотографировать, в которой я буду писать письма. Никому даже гол такой не приходило. И когда появился первый фон, многие говорили, "Ну что это за фигня? Никому это не нужно". И грамотный маркетинг вообще изменил потребности людей. То, что сейчас все хотят iPhone или если не iPhone, то смартфон потому что маркетологи придумали, как донести до людей, что им это очень нужно, что им очень нужна такая дорогая вещь. Не знаю, насколько это классный пример именно для приемов, потому что в целом история с айфоном – это история на границе качественного продукта и маркетинга, потому что это тоже частично территория маркетинга, потому что можно разным привлекать. Можно привлекать доступной ценой, можно привлекать какими-то фишками, можно привлекать размером, можно привлекать красотой. И тут, когда формировался в продукт, совпало, что у него есть куча новых фишек, и он очень красивый. Это тоже маркетинг, потому что можно было сделать такой телефон, но он был бы некрасивый, и никто бы за такие бешеные деньги его не покупал. Извините, А как правильно? Маркетинг или маркетинг? Про это спорят люди. Я знаю точно, что есть люди, которые считают, что правильно говорить маркетинг, а маркетинг вообще неправильно. Но я считаю, что можно говорить и так, и так. Смотри. то есть Маркетинг это на английский манер. Ну, то есть если мы говорим по-английски, мы будем говорить маркетинг. Но для русского слуха часто удобнее говорить маркетинг. И я не вижу в этом греха. Ваши подкасты рассчитаны на детей, а за подписку платят родители. Как уговорить родителей купить подписку? Ну как, конючить. Нет, на самом деле, мне кажется, есть большая проблема в том, что контента делается огромное количество, но качество его так себе В Ютубе заходят ролики с одной и той же песней, но ничего нового ты не узнаешь, послушав 50 раз ролик с одной и той же песней. А у нас всё время что-то новое, всё время что-то полезное. если у вас конкуренты в вашем бизнесе? Конкуренты — это вообще очень интересный вопрос. Именно такого приложения не существует. То есть, как маркетолог я здесь говорю, что в этом плане мы уникальны. И конкурентов, которые бы делали то же самое, у нас нет. Мы можем видеть своих конкурентов среди стриминговых сервисов и по-разному с этим работать. Чем мы от них отличаемся? К слову, о подписке зачем ее покупать? На стриминговых сервисах ребенок может послушать что угодно, какого угодно качества, не всегда классного, а весь наш контент делают профессионал своего дела, которым очень важна научная составляющая, очень важна образовательная составляющая. У нас все факты проверяются, и ничего нехорошего и вредного ребенок там точно не услышит. Также мы можем считать своими конкурентами другие приложения для детей. Как правило, все эти приложения, наши конкуренты за внимание ребёнка, они визуальные И тут тоже, к слову о том, как уговорить родителей, у нас аудиоприложение, можно гулять по улице, дышать воздухом и не портить глаза, и это время слушать что-то полезное, интересное и классное. Я знаю, по крайней мере, три знаменитых ваших подкаста. Это «Экспекту патронам», «Урубамба» и «Переверни пингвина» про «Рубамба» про страны, про города, «Переверни пингвина» про профессию и «Экспекту патроном про книги. Там всё научно, всё познавательно всё интересно. Да, спасибо. А можно ли стать хорошим маркетологом, не посещая университет? И какие вообще предметы нужно знать, чтобы стать маркетологом? Я за высшее образование в любом случае, потому что оно даёт, Базу. При этом я считаю, можно стать хорошим маркетологом, обучаясь в процессе работы. Вот я могу сказать, что большую часть своих знаний, которые я применяю сейчас, я получила именно на своих работах. Ты можешь получить огромное количество знаний на работе. Нужно быть просто любознательным. Если говорить о предметах, точно нужно не иметь отвращения к математике. И вообще важно иметь аналитический склад ума. Потому что хороший маркетолог не руководствуется личным вкусом, даже если ему все говорят, что у него прекрасный вкус. А хороший маркетолог должен опираться на цифры. И иногда цифры говорят маркетологу совершенно не то, во что он верил, и не то, что он хочет узнать. Ну, самый простой пример — это то, что мы решили что наш новый продукт, не знаю, придумываю, да, приложение для создания видео подойдёт совсем юным молодым людям, запустили проект-рекламную кампанию, а никакие молодые люди пользоваться им не стали. И мы посмотрели на цифры и это поняли. Или, допустим, мы решили сделать какую-то скидку и распродажу и подумали, что сейчас к нам люди придут, Никто не пришёл. То есть, есть много вариантов, когда снимали, допустим, очень красивый ролик. Я могу привести пример, допустим, была рекламная компания Мегафона, которая снималась в Сан-Франциско. Это такой супер красивый, вдохновлённый ролик, там люди какие-то катят колесо по вот этим холмам Сан-Франциско. Он действительно был очень красивый, но он ничего компании не принёс. Поэтому, к сожалению, не всегда Чувство прекрасно срабатывает, но цифры не врут. Возвращаясь к предметам, такие предметы э, нужны маркетологу. Нужно понимать что-то про экономику. Психология помогает для маркетолога, тоже это хороший инструмент. Еще важны знания в дизайне. И вообще большая насмотренность, э, потому что еще... Одни помощники маркетолога это дизайн-отдел, который придумывает логотипы, креатив, который придумывает э, слоганы и визуальные какие-то образы для рекламных кампаний. То есть, мне кажется, что для маркетолога больше, чем фундаментальный предмет, за исключением математики, важна гибкость ума и способность следить за трендами и вычислять их. Извините, Нина! А что тебе нравится в работе а что наоборот не нравится как я уже говорил в маркетинг входит куча всего то есть есть плюс что э, можно выбирать во что ты больше сейчас готов вкладываться анализировать то э, Как можно улучшить продукт, больше смотреть на цифры продаж и думать, что лучше продавать, либо думать про имидж и не нужно ли нам придумать новый логотип или снять какой-то рекламный видосик, или еще сделать коллаборацию с кем то блогером, выпустить мерч или провести с кем-то какое-то партнерское мероприятие. Классно, что можешь выбирать в то, что тебе больше нравится, то, что у лучше получается. Я считаю, в то и нужно вкладываться. Я честно скажу, я э, из всего перечисленного Я не люблю заниматься пиаром Это когда нужно писать э, на разные сайты Или разным людям И говорить, пожалуйста, напишите про нас Потому что вот мы такие хорошие это просто пишешь, пишешь типа В надежде, кого... да, что э, кто-то это сделает Прорекламирует, да? Смотри, просто когда ты говоришь человеку Прорекламируй меня Человек задумает что ему денег заплатит А пиар это все, что происходит по любви Бесплатно да Поняла Всегда в конце мы говорим про профессиональные слова Какие профессиональные слова есть у маркетолога? На самом деле их довольно много, потому что маркетинг пришел к нам с запада И там целый маркетинговый сленг, то есть какая-нибудь фраза давайте запрувим коммитменты в фоллоуапе, это нормально, и это все понимают, и даже специально так разговаривают, потому что, когда ты так разговариваешься, знают, что ты, ну, ты чел в теме точно. Но сейчас я не буду пугать таким большим количеством слов, можно разобрать слово попроще, именно слово «воронка». И «воронка» — это не маленькая воронка, а «воронка» — это, на самом деле, очень важная вещь в маркетинге. И что она означает? Она означает тот путь, который проходит каждый человек, взаимодействуя с каким-то товаром. Например, есть бальзам для губ. Ты сначала узнаёшь, допустим, что есть такой бальзам. Потом ты его пробуешь, допустим, у подружки тебе нравится, и ты идёшь его покупать в магазин. Потом ты его купила в магазине, поняла, что это самый лучший бальзам, И теперь все время такое покупаешь, например. И последний этап, ну, то есть это не обязательно, что все они с тобой происходят, это как бы идеальные э, картины, да, последний этап – это когда ты всем рассказываешь, что это вообще лучший бальзам на свете, и, не знаю, на форумах пишешь или находишь соцсети бренда и говоришь им, у вас такой прекрасный бальзам за губ, он вообще изменил мою жизнь ты становишься как бы таким амбассадором этого бренда. Вот это все, что я сейчас рассказала, это и называется воронка. И маркетолог думает, что нужно делать на каждом этапе, чтобы человек пришел на следующий. Во-первых, что нужно сделать, чтобы о твоем товаре узнали? Второе, что нужно сделать, чтобы от знания человек пришел к тому, чтобы попробовать хотя бы разок этот товар? Потом, чтобы покупать его постоянно, потом том, чтобы говорить всем, что этот товар классный, покупайте его тоже. И вот на каждом из этих этапов людей становится все меньше. Все знают, что условно есть автомобиль такой-то марки, но он есть только у меньшего количества людей, и еще какое-то совсем маленькое количество людей так любят автомобиль этой марки, что ходят и всем рассказывают, что покупайте, скорее всего, такой автомобиль. Вот это и есть воронка. Называется воронка, потому что она в виде такого перевернутого треугольника сужается, да. Прикольно. Теперь я узнала новое слово. Я расскажу еще про слово лиды. Это система измерения. У каждой рекламной кампании правильной должна быть какая-то метрика, по которой измеряется ее эффективность. То есть простые метрики. там Сколько человек нажали на баннер, сколько человек пришли на страницу вебинара, сколько человек зарегистрировались на вебинар, сколько человек дошли на вебинар. Вот это тоже воронка. И количество лидов — это количество человек, которые зарегистрировались на вебинар. А, понятно. То есть лиды — это те люди, которые у тебя получилось привлечь в рамках конкретной рекламной кампании, в рамках конкретного события, которое ты проводишь. Вот слово «конверсия». Его можно таким образом объяснить. Допустим, 100 человек увидели твой баннер. Из этих 100 человек только 10 на него нажали и из этих 10 человек всего один купил твой товар. Вот все, что мы видели в этой воронке, это тоже называется воронка, это конверсия. Почему важна конверсия? Потому что, вот допустим, мы запускаем рекламную кампанию и показываем 100 людям баннер, а кликает на них только один. И мы такие, ну, плохая рекламная кампания, потому что кликают меньше, чем обычно. Или наоборот, мы запустили баннер, и 100 человек, аж 30 на него кликнули. И мы точно знаем, что компания супер, баннер работает, будем больше делать в таком же духе. Спасибо тебе за то, что я узнала много интересного про маркетолога. Спасибо, я вообще супер э, рада всегда рассказывать про профессию маркетолога. Я считаю, что это очень полезная профессия, если к ней сознательно подходить. Всем пока! Пока!